часть четвёртая. Самолёт прилетел в Схипхол с двухчасовым опозданием. Клайв доехал на поезде до центрального вокзала, а оттуда в гостиницу отправился пешком под ровным серым предвечерним небом. На мосту он в который раз подумал, какой это спокойный и цивилизованный город Амстердам. Он сделал большой крюк, уклонившись к западу, чтобы пройтись вдоль канала Брауверсграхт. Чемодан у него был совсем лёгкий. Есть что-то умиротворяющее в том, что улица посередине разделена водой. Какой терпимый, взрослый, без предрассудков город? Склады из прекрасного кирпича и резного дерева превращены в изящное жилье. Скромные вангоговские мосты, неброская уличная мебель, разумные, нещеванливые голландцы на своих велосипедах, их рассудительные дети, сидящие позади. Даже хозяева лавок выглядят как профессора, А подметальщики, как джазовые музыканты. Нет на свете другого города, организованного так рационально. На ходу он думал о Вернони, о симфонии. Загублена работа или просто с изъяном, или даже не с изъяном, а со щербинкой, которую он один может разглядеть и испортили её, украли самое замечательное Сейчас он мог сказать тебе с мучительной искренностью, что занимаюсь устройством дел, связанных с Вернаном. Он, Клайв, был озабочен лишь тем, чтобы сдержать данное слово. То, что Вернан искал мира и поэтому захотел приехать в Амстердам, безусловно, не было простым совпадением или желанием примазаться к празднику. Где-то в глубине почернелой и нездоровой души он принял свою судьбу. Он отдал себя в руки Клайва, В таких размышлениях Клайв добрёл наконец до отеля, где выяснил, что приём состоится сегодня в 7:30. Из номера он позвонил своему контрагенту, доброму доктору, чтобы обсудить приготовления и в последний раз симптомы: непредсказуемое, эксцентричное и крайне антисоциальное поведение, полная утрата здравого смысла, деструктивные наклонности, мания всемогущества, распад личности. Обсудили медикаментозную подготовку. Как её провести? Предложен был бокал шампанского, каковой Клайв счёл уместным праздничным росчерком. До конца репетиции было ещё 2 часа. Оставив деньги в конверте у партيه, Клайв попросил швейцара поймать для него такси, и через несколько минут был уже у бокового служебного входа концерт Гебао. Пройдя мимо во актёра и открыв дверь на лестницу, он услышал оркестр. Последняя часть как раз её время. По дороге наверх он уже исправлял пассаж. Тут мы должны слышать валторны, а не кларнеты, и летавром предписано пиано. Это моя музыка. Словно охотничьи рога призывали его, звали к самому себе. Как же он мог забыть? Клайв ускорил шаги. Он слышал то, что написал. Он шёл к тому, что его представляла одинокий ночи, злобная пресса, Ален Кракс. Зачем он убил столько времени днём? Зачем оттягивал эту минуту? Клайф с трудом заставил себя не бежать по кривому коридору, а гибавшему зал. Распахнул дверь и замер. Он очутился там, где хотел, среди кресел за и над оркестром, точнее, позади ударника. Музыканты его не видели, а дирижёр стоял к нему лицом. Однако глаза у Джулио Бо были закрыты. Он стоял на цыпочках, подавшись вперёд. Левая рука его, протянутой ладонью вверх к оркестру, трепетными пальцами вызывала к жизни засурдиненный тромбон, и тот уже играл, нежно, мудро, заговорщицки, впервые возникшую мелодию, Nessun Dorma конца века, мелодию, которую Клайв вчера напевал полицейским, ради которой готов был пожертвовать безмянной туристкой, и не напрасно. Звук нарастал, Все струнные занесли смычки, чтобы извлечь первые согласные шёпоты из вилистых скользящих гармоний, и Клайв, незаметно усевшись в кресло, стал тихо обмирать. Фактуры уплотнялись по мере того, как в заговор с тромбоном вступали другие инструменты, и диссонанс распространялся как инфекция, и маленькие твёрдые осколки вариации, которые не приведут никуда, вылетали подобно искрам, иногда сталкивались. предуведомляя о мчащейся стене звуков, о цунами, которое уже громаддилось вдали и скоро сметёт всё на своём пути, прежде чем разбиться о гранит тоники. Но этого не случилось. Дирижёр постучал палочкой по пульту, и оркестр недружно и неохотно затих. Он дождался, когда умолкнет последний инструмент, а затем протянул обе руки к клаву и воскликнул: "Маэстро, Приветствуем вас. Все головы британского симфонического оркестра повернулись к нему, и Клайв встал. Под стук смычков о пиупитре он спустился на сцену. Труба сыграла остроумную четырёхнотную цитату из концерта ре-мажор Клайва. Негайдно. Ах, быть на континенте и быть маэстро. Бальзам. Он обнял Джулио, пожал руку концертмейстеру, поклонился музыкантам и с улыбкой приподнял руки. скромно капитулируя. Потом повернулся и зашептал дирижеру на ухо. Беседовать с оркестром о симфонии он сегодня не хочет. Сделает это завтра, когда все отдохнут. Пока что он с удовольствием посидит и послушает. Обратил внимание Джулио на кларнет и волторны, на пиано у Литавр. «Да-да», — с готовностью отозвался Бо. «Я видел». Возвращаясь на свое место, он заметил, как хмурые лица музыкантов. Они весь день напряжённо работали. Ничего, приём в отеле поднимет их дух. Репетиция продолжалась. Бош леф овал пассаж, прослушивая группы инструментов по отдельности, прося уточнений, среди прочего, в местах, помеченных легато. Клайв же старался пока не сосредотачиваться на технических деталях, потому что теперь это была музыка, чудесное превращение мысли в звук. Пригнувшись, закрыв глаза, он вслушивался в каждый фрагмент, который позволял исполнить Бо. Иногда Клайв так углублялся в работу над какой-то частью, что, возможно, упускал из виду конечную цель – доставить наслаждение. Такое чувственное и одновременно абстрактное. Перевести в вибрацию воздуха этот не язык, чьи смыслы всегда за горизонтом, мерцают соблазнительно оттуда, где сливаются эмоции и интеллект. Некоторые цепочки нот напоминали ему лишь о недавних усилиях, которые он потратил на них. Сейчас бо проходил следующий пассаж, не совсем диминуэндо, а скорее сокращение. И Клайву вспомнился беспорядок в студии на рассвете и предположение на свой счёт, в которых он не осмеливался себе признаться. Великий идиотом он был, когда об этом подумал. Конечно, должен наступить в жизни такой момент, когда впервые осознаешь свою ценность. И, конечно, это всегда будет казаться абсурдом. А уже снова играл тромбон, и сложно сплетенная, чуть сдавленная крещенда разродилась наконец последним изложением мелодии, медным карнавальным Тутти. Но фатально не освеженный. Клайв опустил лицо в ладони. Он не зря беспокоился. Загублена работа. Перед отъездом в Манчестер он отдал страницы в том виде, в каком они были. У него не оставалось времени. Теперь он не мог вспомнить изысканную вариацию, которую почти сочинил тогда. Она должна была стать моментом торжествующего утверждения, вобрать в себя всё радостно человеческое перед грядущим крахом, а в нынешнем виде простое повторение. Фортиссимо, громогласный прозаизм, ложный пафос, хуже того, пустота. И только месть может её заполнить. Поскольку время репетиции истекало, бо дал оркестру доиграть до конца. Клайф обмяк в кресле. Теперь всё это звучало для него иначе. Тема распадалась в шквале диссонансов и набирала звучность, но всё выходило нелепо, как будто 20 оркестров настраивалось на ля, и диссонанса-то не было. На самом деле Почти все инструменты держали одну и ту же ноту гудение. Гигантская волынка, нуждающаяся в ремонте. Он слышал только ля, перебрасываемое от инструмента к инструменту, от одной группы к другой. Абсолютный слух Клайва вдруг стал его болезнью. Это ля сверлило его мозг. Он хотел выбежать из зала. Но находился он под прицелом глаз дирижёра, и уход собственной репетиции за несколько минут до конца представлялся немыслимым. Поэтому он ещё глубже осел в кресле, сжал ладонями лицо с видом глубокой сосредоточенности и дострадал до финиша, до четырёх заключительных тактов тишины. Условились, что в отель Клайва отвезёт дирижёрский Rolls-Royce, ждавший у артистического входа. Но Бо отвлекли оркестровыми делами, и несколько минут Клайв мог побыть наедине с собой, в темноте, возле концерта Гибау. Он прошел сквозь толпу на Ван Барли Страат. Люди уже собирались на вечерний концерт. Шуберт. Не наслушался мир сифилитика Шуберта? Клайв остановился на углу и вдохнул мягкий амстердамский воздух, отдававший, как всегда, сигарным дымом и кетчупом. Он достаточно хорошо знал свою партитуру, знал, сколько там ля и как на самом деле звучит этот раздел. То, что произошло с ним в зале, было слуховой галлюцинацией, иллюзией или крахом иллюзий. Отсутствие вариаций погубило его шедевр, и сейчас он утвердился в своих планах ещё больше. Если возможно такое, уже не ярость двигала им, не отвращение и ненависть, Неверность данному слову предстоящее было исполнением контракта, в нём моральным и неизбежным, как чистая геометрия, и он не испытывал никаких чувств. В машине Бор рассказал ему о сегодняшних занятиях, о пассажах, которые игрались с листа, и о двух-трёх, которые придётся разобрать завтра. Зная несовершенство симфонии, Клай всё-таки хотел, чтобы знаменитый дирижёр благословил её возвышенным комплиментом и соответственно настроил вопрос: "Как, по-вашему, в целом она держится? Я имею в виду структурно". Джулио наклонился, чтобы задвинуть стекло, отделявшее их от шофёра. "Отлично, всё отлично. Только между нами", он понизил голос. "По-моему, второй гобой, девушка, очень красиво". «Но играет не идеально. К счастью, вы не написали для нее ничего трудного. Очень красивая. Сегодня мы с ней ужинаем». Остаток пути Бо вспоминал европейские гастроли Большого симфонического оркестра, подходившие уже к концу, а Клайв вспомнил последнее их сотрудничество в Праге, когда они восстанавливали симфонических дервишей. «О да!» — воскликнул Бо, когда машина остановилась и им открыли дверь. Я помню великолепное произведение молодая изобретательность. Как трудно её вернуть, а? Маэстро. Вестибюли расстались, бо чтобы ненадолго появиться на приёме Клайф, чтобы взять у партнёе конверт. Ему сообщили, что Вернан прибыл полчаса назад и отправился на какую-то встречу. Приём для оркестра, друзей и прессы проходил в длинной галерее с люстрами в тыльной части отеля. У дверей стоял официант с подносом. Клайв взял оттуда бокал для Вернона и бокал для себя. Уладился в пустой угол и сел на диванчик у окна, чтобы прочесть инструкции доктора и открыть пакетик с белым порошком. Время от времени он поглядывал на дверь. На этой неделе, когда Вернон позвонил, чтобы извиниться за своё обращение в полицию, я был идиотом, обалдел от работы, кошмарной недели и так далее. И в особенности, когда вызвался приехать в Амстердам, дабы закрепить примирение, тем более что у него там дело, Клайф сумел вложить в свой голос благосклонность. Однако трубку клал дрожащими руками. Дрожали они и сейчас, когда он сыпал порошок в шампанское Вернано. Оно слегка зашипело и успокоилось. Мизинцем Клайф стёр сероватую пену с кромки бокала. Затем встал и взял по бокалу в обе руки. Вернана в правую, свой в левую. Это важно запомнить. Вернана в правую, хотя он не прав. Теперь только одна проблема занимала Клайва, пока он пробирался сквозь коктейльный гам музыкантов, администраторов и критиков. Как убедить Вернана выпить напиток до прихода доктора? Выпить этот напиток, а не другой? Наверное, лучше всего перехватить его у двери, пока он не взял себе с подноса, проливая на руки шампанское. Клайф обогнул шумную группу медных, вынужден был вернуться далеко назад, чтобы избежать контрабасов, напивавшихся на перегадке с летаврами. Наконец он добрался до умеренного братства скрипок, допустивших в своё общество флейты и пикколо. Тут было больше женщин, которые оказывали транквилизирующие действия. Их дуэты и трио заливались тихими трелями, и воздух вокруг был приятно насыщен духами. В стороне трое мужчин шёпотом обсуждали Флобера. Клайв нашёл свободный участок ковра, откуда открывался вид на высокую двустворчатую дверь в вестибюль. Рано или поздно кто-то подойдёт к нему поговорить. Рано. Это был застранец Пол Лонарк, критик. который объявил Клайва горецким для мыслящих, а позже публично отрёкся. Горецкий это Линли для мыслящих. Удивительно, как у него хватило наглости подойти. А, Линли, один из них для меня? Нет, и будьте любезны исчезнуть. Клайв с радостью дал Блонарку напиток из правой руки. Он отвернулся, но критик был пьян и искал развлечений. Слышал о вашем последнем опусе? Он правда называется Симфонии тысячелетия? Нет, пресса его так назвала, сухо ответил Клайв. Наслышен, наслышен. Говорят, ободрали Бетховена как липку. Уйдите. Полагаю, назовёте это центоном или постмодернистским цитированием. Но вы ведь вроде премодернист Если не уйдёте, ваша глупая физиономия пострадает. Клайф оглянулся, ища, куда бы поставить бокалы, и увидел направлявшегося к нему с широкой улыбкой Вернана. Как на зло он сам нёс два полных бокала. Клайф. Вернан. Ах, Лонарк изобразил подхалимство. Сама блаха. Смотри, сказал Клайф. Я взял для тебя бокал. А я для тебя. Что ж, оба дали Лонарку по бокалу. Затем Вернан протянул свой клайву, а Клайв свой Вернану. Будем здоровы. Вернан многозначительно посмотрел на Клайва и кивнул, после чего обратился к Лонарку. Недавно видел вашу фамилию в списке весьма выдающихся персон: судей, главных констеблей, крупнейших дельцов, министров Лонарк зарделся от удовольствия. Все эти разговоры о рыцарском звании полная чепуха. Естественно, это касалось детского дома в Уэльсе. Шайка высокопоставленных педофилов. Вас засняли на видео раз 5 при входе и выходе. Мы думали дать материал перед тем, как меня выгнали, но уверен, кто-нибудь этим займётся. Не меньше 10 секунд Лонарк стоял неподвижно. по-военному выпрямившись, с прежатыми локтями, держа перед собой бокалы, и на губах его стыла забытая улыбка. Предостерегающими знаками были некоторая выпученность поглянцевевших глаз и волнообразные движения в горле снизу вверх, обратная перистальтика. "Берегись!" крикнул Вернон. "Назад!" Они едва успели отскочить от баллистического содержимого желудка "Лонарка". Галерея вдруг затихла. Затем, с протяжным нисходящим к лиссанда отвращения, вся струнная группа вместе с флейтами и пикколо отхлынула к медным, оставив музыкального критика и его деяния. Вечерний картофель фри под майонезом с улицы Ауде-Хоокстрад под одинокой яркой люстрой. Клаева и Вернона унесло с толпой. Но поравнявшись с дверью, они сумели высвободиться и вышли в покойный вестибюль. Там они уселись на банкетку и опять принялись за шампанское. "Вполне заменило апельуху", сказал Клайв. "Это что, правда? Раньше я так не думал. Ещё раз будем здоровы. Будем. И слушай, я говорил это искренне. Я правда жалею, что навёл на тебя полицию. Ужасный поступок". Безоговорочные, униженные извинения. Не надо больше об этом. Страшно огорчён за твою работу и из-за всей этой истории. Ты был самым лучшим. Пожмём раз так. Друзья, друзья. Вернон допил бокал, зевнул и потянулся. Раз мы с тобой сегодня ужинаем, я, пожалуй, вздремну, размарила. У тебя была тяжёлая неделя. А я приму ванну. Встречаемся здесь через час. Прекрасно. Вернан поплёлся к партье за ключом, Клайв посмотрел ему вслед. Мужчина и женщина, стоявшие у подножия монументальной двойной лестницы, встретив взгляд Клайва, кивнули. Они двинулись за Вернаном наверх, а Клайв сделал круг другой повести Бюлю. Потом тоже взял ключ и отправился к себе. Через несколько минут он уже стоял над ванной босиком, но полностью одетый, и пытался совладать с блестящим позолоченным механизмом, управлявшим пробкой. Его надо было одновременно поднять и повернуть, но у Клайва, видимо, не хватало снаровки. Между тем, из-под нагретого мраморного пола через босые подошвы в него наливалась истома. Белые ночи в южном Кен Кровопистов в полицейском участке, аккалады в концерт Гибао. У него тоже была трудная неделя. Тогда, вздремнуть перед ванной, вернувшись в спальню, он выплыл из штанов, расстегнул рубашку и с довольным стоном погрузился на широкую кровать. Золотой атлас покрывала ласкал бёдра, и Клайв отдался сладкому изнеможению. Всё хорошо. Скоро он будет в Нью-Йорке у Сьюзи Марселлон, и эта забытая, застегнутая его часть снова воспрянет. Утопая в роскошных шелках, даже воздух в этом дорогом номере был шелковистым, он ерзал бы сейчас в предвкушении. Если бы не лень было пошевелить ногой, может быть, если бы он сосредоточился на этом, если бы хоть на неделю перестал думать о работе, он сумел бы возбудить в себе любовь к Сьюзи. Женщина, славная во всех отношениях, настоящий товарищ, верный. При этой мысли он преисполнился невыносимо теплым чувством к себе, к человеку, который достоин верности, и ощутил, как по скуле скатилась слеза и защекотала в ухе. Но стереть ее тоже было лень. Да и незачем, потому что по комнате к нему шла Молли. Молли Лейн. И кто-то за ней следом. Её дерзкий ротик, чёрные глазищи и новая стрижка короткая к лицу. Чудесная. "Молли", прохрипел Клайв. "Извини, не могу встать". Бедный Клайв. "Я так устал". Она положила прохладную ладонь ему на лоб. "Милый, ты гений. Твоя симфония Вылшепство. Ты была на репетиции? Я тебя не видел. Ты был слишком занят и важен. Я хочу тебя с кем-то познакомить. В своё время Клайв знал почти всех любовников Молли, но этого припомнить не мог. Молли никогда не терялась в обществе. Она нагнулась и шепнула ему на ухо. Ты с ним встречался? Это Пол Лонарк. — Ну, конечно же. Я не узнал его в бороде. — Понимаешь, Клайвик, он хочет твой автограф, но стесняется попросить. Нет, — Нет-нет, я совсем не против. — Я был бы страшно благодарен, — сказал Ланарк, подсовывая ему перо и бумагу. — Ей-богу, вы напрасно стеснялись. Клайв нацарапал свое имя. — Да. И здесь, пожалуйста, если вас не затруднит. Ну что вы, какие пустяки? Подпись отняла последние силы, и ему пришлось лечь. Моль леснова придвинулась ближе. Милый, я сделаю тебе один маленький выговор и больше никогда об этом не заговорю. Знаешь, тогда в озёрном краю мне очень нужна была твоя помощь. Господи, Я не знал, что это ты, Молли. Работа у тебя всегда была на первом месте, и, может быть, это правильно. Да, нет. То есть, если бы я знал, что там ты, я бы показал этому ускалицуму. Конечно, показал бы. Она взяла его за запястье и посветила в глаза фонариком. Какая женщина. Моей руке горячо, прошептал Клайф. Бедный Клайв. Поэтому я и закатываю тебе рукав, глупышка. А теперь пол хочет показать тебе, что он на самом деле думает о твоей симфонии. И для этого воткнёт тебе в руку большую иглу. Музыкальный критик так и сделал, и было больно. От некоторых похвал бывает. Но чему научился Клайв за долгую жизнь это искусству принимать комплимент. — Что ж, большое спасибо, — пустил он руладу сквозь всхлип. — Вы слишком добры. Сам я о ней не такого высокого мнения. Но все равно рад, что она вам понравилась. Спасибо огромное. С точки зрения голландского доктора и сестры, композитор приподнял голову и, прежде чем закрыть глаза, попытался с подушки отвесить скромнейший поклон.